Она же вспомнила о сегодняшнем полдне, уже таком далеком, не верилась, что день, вместивший все это, вот этот самый, который сейчас в Екатеринбурге, и тут еще не весь, не кончился еще, при мысли о том, что все это отошло назад, сохраняя свой бездыханный порядок в положенную ему даль, Она испытала чувство удивительной душевной усталости, как чувствует ее к вечеру тело после трудового дня. Будто и она участвовала в оттискивании и перемещении тех тяжелых красот и надорвалась. И почему-то, уверенная в том, что он ее урал там, Она повернулась и побежала в кухню через столовую, где посуды стало меньше, но еще оставалось изумительное масло со льдом на потных кленовых листьях и сердитая минеральная вода. Гимназия ремонтировалась, и воздух, как швеима дополам на зубах, пороли резкие стрижи. И внизу она высунулась, Блистал экипаж у раскрытого сарая, и сыпались искры стачильного круга, и пахло всем съеденным лучше и занимательнее, чем когда это подавалось. Пахло грустно и надолго, как в книжке. Она забыла, зачем вбежала, и не заметила, что ее Урала в Екатеринбурге нет, но заметила, как постепенно, подворно, Темнеет в Екатеринбурге, И как поют внизу под ними За лёгкой верно работой. Вымыли верно полы, И стелют рогожи жаркими руками, И как выплескивают воду Из судомойной лохани, И хотя это выплеснули внизу, Но кругом так тихо, И как там клокочет кран, Как, ну вот, барышня, Но она еще чуждалась новенькой и не желала слушать ее. Как додумывала она свою мысль, «Внизу под нами знают и верно говорят, вот во второй номер господа нынче приехали». В кухню вошла Ульяша. Дети спали крепко в эту первую ночь и проснулись Сережа в Екатеринбурге, Женя в Азии, как опять широко и странно подумалось ей. На потолках свежо играл слоистый алебастр.